Но чем дальше шел Виткевич, тем явственнее становилась зеленая полоса, тем четче выделялась она на фоне неба, ставшего сейчас фиолетовым предгрозовым. Потом, будто сказочная царь-птица поднялась с земли, небо стало красным. Оно калилось все ярче и ярче, пока не стало белым. Нагретая солнцем трава пожелтела, сделалась твердой, горячей. Опустившись на землю, Иван смотрел на эти желтые стебельки как на чудо, как на жизнь — Теперь Виткевич шел по твердой земле и шатался от того, что привык в пустыне брести по зыбучему песку. С каждым шагом он все ближе и ближе подходил к крепостным стенам, обнесенным вокруг молчаливого города. Плоские крыши домов, высокие башни минаретов, мертвый свет луны, отраженный в голубых изразцах крепостных ворот. Все это было сказочно и невероятно. Иван закрыл глаза, осторожно потер их пальцами, а потом быстро открыл — города не было. В глазах стояла звенящая черная пустота, которая с каждой секундой все разрасталась, расходилась солнечными радугами. Вдруг радуги исчезли, город стоял, молчаливый, настороженный. Виткевич подошел к воротам. Три стражника смотрели на него, лениво опершись о пике. «Это что за город?» — спросил Виткевич. Один из стражников оглядел Ивана с ног до головы и ответил вопросом. «Ты мусульманин?» «Да». «Врешь, друг». Если ты мусульманин, так сначала пожелай здоровья мне и моим друзьям. «Прости», — ответил Иван, — «я устал». «Устают только стены. Они стоят веками. Ты мог лишь утомиться». Иван говорил по-киргизски. Он неплохо выучился этому языку у сар -чермака. Стражник подыскивал слова и, прежде чем произнести всю фразу, поджимал губы и смотрел на небо. Когда он забывал нужное слово, морщился и вертел головой. — О, Кабир! — крикнул он. — Пришел твой собрат, выйди, поговори с ним по киргизски, а то у меня заболел язык от слишком резких поворотов. Из будки, обшитой ивовыми тонкими прутьями и от этого казавшейся большой баклагой из-под вина, вышел высокий парень в белых штанах и черной шерстяной накидке. Штаны были широкие, но застиранные и подштопанные на коленях. Парень вопросительно посмотрел на Ивана, тот повторил свой вопрос. — Это Бухара, ответил парень по-киргызски, киргизски. Он сказал это просто обычным голосом, а Иван услышал музыку. Она все росла и ширилась, она гремела в нем, потом стихала, чтобы загреметь с новой силой. Радость ребенка, сделавшего первый шаг, юноши, познавшего любовь, воина, победившего в схватке, все это является радостью свершения. Сейчас Иван испытал ее. — А ты откуда? — спросил парень. Иван махнул рукой на пески от Чермака. Врешь! — усмехнулся тот стражник, который говорил с Иваном Первым. — Оттуда никто не приходит. Оттуда приносят. — Я оттуда, — упрямо повторил Виткевич. Стражники снова посмеялись. Потом парень внимательно оглядел Ивана и протянул ему лепешку, которая висела у него за кушаком, словно платок. У Виткевича задрожали руки. Парень сходил в будку и принес пиалу с водой. Иван положил в рот кусок лепешки, но не смог разжевать ее, потому что шатались зубы. — Ешь, — лениво сказал стражник, — она замешана на молоке. — Вкусная лепешка! — подтвердил парень. Иван языком растер лепешку и запил ее водой, потом отошел в сторону и лег под теплой крепостной стеной. — Так это бухара? — спросил он еще раз. — Бухара? Ты говоришь, неверно. Не бухара, а бухара. Иван почувствовал счастье. Оно жило в нем и рвалось наружу. Раньше он, наверное, стал бы смеяться или плакать. Сейчас, пройдя путь мужества, Виткевич только чуть прищурил глаза, усмехнулся, и уснул, упал в теплую блаженную ночь. Виткевич шел по шумному Бухарскому базару без денег и без лошадей, но главная трудность заключалась еще и в том, что Иван знал таджикский и киргизский, а здесь бытовал узбекский язык. Несмотря на усталость, на головокружение, Виткевич словно зачарованный смотрел на людей, кого здесь только не было. Толстые ленивые персы-купцы, смуглые черноусы-индусы, лихие наездники-таджики, веселые узбеки. Все они смеялись, кричали, торговали, покупали, шутили, пели песни. Иван жадно вслушивался в их речь, но понимал совсем немного из того, что слышал. Глядя на этих веселых, голодных, оборванных, чудесных людей, Виткевич вдруг подумал, а туда ли я иду? Может быть, мое место с ними? Может быть, здесь счастье? Ведь быть другом Сарчермака — счастье, а стать другом всех этих людей — счастье еще большее. Виткевич думал о своем и не замечал, как чьи-то глаза неотступно следовали за ним. Миновав базар, он свернул в узенькую улочку, прислонился к дувалу, в глазах пошли зеленые круги, сел, вытянул ноги, застонал от боли.